А гражданин с Блумом завели спор насчет всего этого про братьев Ширс, про Вулфа Тона то недалеко тут на Арборхилл, про Роберта Эммета и гибель за родину и про плаксивый стих то Мимура, в честь сэры Карен «Она вдали от той земли!» Блум тут пыжится со своей сногсшибательной сигарой жирной физиономией, барина вовсю строит. Феномен! Жена его бочка сала. Тоже отличный феномен. По спине шары катать в самый раз. Когда они жили в городском гербе, мне рассказывал Сикунберг, там была старуха одна с придурковатым племянником, и блом ее все пытался охмурить. Больного из себя корчил, играл с ней в бизик в тех видах, значит, чтоб потом ему обломилось по завещанию и мяса по пятницам не ел, потому как старуха первостатейная ханжа и того блажного на прогулке водил». И вот однажды повел он его по всем дублинским кабакам, как добрый пастырь, и все поддавал да поддавал пару, пока не приволок домой упившимся хуже вареной совы, причем объяснил, что это он, мол, хотел ему преподать урок о вреде алкоголя. А три бабы, ей-ей, чуть его не съели живым. Это цирк. Та старуха, жена его, и миссис О'Даут, хозяйка гостиницы, «Черт побери, я со смеху лег, когда секунд передразнивал, как там бабы костят его, он, Блум, все со своими. Но, видите ли, да, но с другой стороны...» А самое-то интересное мне рассказывали, что этот придурок работал потом у винного оптовика Пауэра на Коупстрит и каждый божий день домой возвращался на бровях после того, как по службе перепробуют всю продукцию в заведении. «Феномен!» «Памяти павших!» говорит гражданин поднимает свою кружку и смотрит в упор на Блума. «Правильно», — присоединяется Джо. «Но вы не улавливаете мою мысль», — Блум ему. «Я хочу сказать...» «Сен-Фейн», — перебивает его гражданин, — «Сен-Фейн, Амахейн, мы сами, только мы сами, ирландский. Любимые друзья бок, бок с нами, заклятые враги лицом к лицу». Последнее прощание было невыразимо трогательным. Со всех ближних и дальних колоколен доносился несмолкаемый похоронный звон, а повсюду вокруг назначенного места скорби раскатывалось зловещим предвестием приглушенная дробь сотен и сотен барабанов, перемежаемая гулкими артиллерийскими залпами, оглушительные раскаты грома и яркие вспышки молний, озарявшие ужасную сцену, Свидетельствовали о том, что небесная артиллерия решила явить всю свою сверхъестественную мощь ради явящей грандиозности зрелища и без того вселявшего дрожь. Разгневанные небеса развесгли обе свои, и проливной дождь потоками низвергался на обнаженные головы собравшихся толп, в которых, по самым скромным подсчетам, было не менее пятисот тысяч человек». Сводный отряд дублинской городской полиции под личным руководством главного комиссара поддерживал порядок в этом обширном скоплении народа. А чтобы скоротать время ожидания, духовой оркестр «Йорк-стрит», украсив инструменты траурным крепом, предлагал слуху собравшихся великолепное исполнение той бесподобной мелодии, которую уроднила нам с колыбели рыдающая муза Спиранцы. «Скоростные экскурсионные поезда» и комфортабельные пассажирские кареты с мягкой обивкой предоставлены были к услугам наших провинциальных сородичей, пребывавших большими группами. Бурное оживление вызвали любимцы дублинской публики уличные певцы ЛНХН и МЛЛКН со своим неизменным заразительным весельем, исполнившие «В ночь перед тем, когда вздернули лари два наших неподражаемых комика сделали фантастический сбор среди ценителей юмора, продавая листовки со словами и музыкой своего коронного номера. И ни один из тех, кто лелеет в сердце любовь к истинной ирландской шутке, лишенной тени вульгарности, не попрекнет их Аболом добытым в поте лица. Детишки, из приюта подкидышей женского и мужского пола, гроздями облепившие окна, что выходили к месту события, были в восторге от этого нежданного дополнения к обычным забавам, и тут по праву стоит сказать слова похвалы в адрес монахинь-попечительниц за их превосходную идею доставить бедным малышам, лишенным матери и отца, поистине поучительное зрелище. Гости вице-короля, среди которых можно было заметить многих блистательных светских дам, в сопровождении их сиятельств, проследовали к удобнейшим местам на большой трибуне, между тем как живописная иностранная делегация, известная как «Друзья изумрудного острова», разместилась на трибуне напротив. В эту делегацию, которая присутствовала в полном своем составе, входили «Командор Бачи-Бачи Бенино-Беноне», наполовину парализованный дуаен группы, доставленной к своему месту посредством мощного парового подъемного крана, месье Пьер-Поль Птипузан, великошут Владимир Смаркальников, архишут Леопольд Рудольф фон Шванценбанд Ходенталер, графиня Мара Вирага Кишасони Путрапешти, хайрем А. Бомбуст граф Атанатос Karamelopulos, Alibaba Bakshish Rakatlukum Effendi, Signoridalgo Caballero Don Pecadillo i Palabras i Paternoster de la Malora de la Malaria, Hopoko Harakiri, Plihung Chank, Olof Koberkedelsen, Minger Trikvan Trumpus Panpolsky Pederevsky, Guspodin Priklster Kratchina Чисичис Гербаркад президент Ханс Фвехли стоит ли ординарный приват доцент государственной гимназии музеев санаториев и супензориев всеобщей истории экстраординарный профессор доктор Крикфрид Фрид Все, без исключения, делегаты в энергичнейших и разноязычнейших выражениях заклеймили неслыханное варварство свидетелями, коего предстояло им стать. В дальнейшем среди Дио завязался оживленный диспут о том, какова истинная дата рождения святого покровителя Ирландии. 8 или 9 марта? Активное участие приняли все. В ходе дискуссии широко применялись пушечные ядра, етаганы, бумеранги, аркибузы, дымовые завесы, тесаки, зонтики, катапульты, кастеты, дубины, чугунные болванки. Происходил непринужденный и щедрый обмен ударами. Постовой Макфадден по прозвищу мальчик с пальчик вызванный снарочным из «Бутерстауна», Во мгновение ока восстановил порядок и с блестящей находчивостью предложил в качестве решения спора семнадцатое число, равно воздающее честь каждой из тяжущихся партий. Предложение двухметрового самородка пришло сразу по вкусу всем и было единодушно принято. Сердечное поздравление постовому Макфаддену принесли все дио, многие из которых были покрыты кровавыми ранами». Ковандор Бенино-Беноне был извлечен из-под председательского кресла, и его юрисконсульт адвоката Пагамими разъяснил, что разнообразные предметы, таившиеся в его 32 карманах, были им отчуждены во время побоища из карманов более молодых коллег в надежде призвать их к здравому смыслу. Указанные предметы, в том числе несколько сотен золотых и серебряных мужских и дамских часов – были незамедлительно возвращены законным владельцам, и торжество гармонии было полным. Спокойно и просто Рамболд поднялся на эшафот в безукоризненном деловом костюме с любимым своим цветком «Гладиолус круентис» в петлице. Он возвестил о своем появлении тем милым чисто Рамболдовым откашливанием которому столь многие пытались и безуспешно подражать коротким, натужным, неповторимо присущим лишь ему одному. Прибытие всемирно прославленного палача было встречено бурей приветственных восторгов всей огромной массы собравшихся, дамы из окружения вице-короля в экстазе размахивали платочками, а иностранные делегаты в еще большем воодушевлении издавали ликующие клики, слившиеся в многоголосый хор. Хох, банзай Эльен, Живио, Чинчин, Полакрония, гип-гип Вив, Аллах, на фоне которого легко можно было различить звонкое «Эй, Вива» из страны песен. Его высокая и долгая фа напоминала те дивные пронзительные ноты, которыми Евнух Каталани пленял наших прапрабабушек. Ровно в семнадцать часов, через мегафоны, был подан сигнал к молитве, и во мгновение ока головы всех были обнажены. Патриархальное Самбреро со времен революции риенцы, принадлежавшая семье командора, было бережно снято с головы последнего его дежурным личным врачом доктором Пипи. Высокоученый прилад, явившийся предоставить герою-мученику на пороге казни последнее утешение нашей святой религии, с истинно христианским смирением преклонил колено в луже дождевой воды, задрав сутану на свою седовласую голову и обратил к престолу милосердия горячие и усердные молитвы. Рядом с плахой возвышалась зловещая фигура совершителя казни — чье лицо закрывал десятигаллоновый горшок с двумя круглыми прорезанными отверстиями, сквозь которые яростно сверкали его глаза. В ожидании рокового знака он пробовал остроту своего ужасающего оружия, то, потачивая его о свое мускулистое предплечье, то мгновенными взмахами отрубая головы барашком, доставленным для этой цели поклонниками его жестокого, но необходимого искусства. На изящном столике красного дерева перед ним аккуратно были разложены нож для четвертования, набор инструментов для потрошения, выполненных из лучшей стали по специальному заказу мастерами знаменитой шеффилдской фирмы «Джон Раунд» и «Сыновья» горшочек из терракоты, куда по мере успешного извлечения должны были помещаться двенадцатиперстная кишка, толстая кишка, слепая кишка, аппендикс и так далее, а также два вместительных молочных кувшина, предназначенных для собирания драгоценнейшей крови драгоценнейшей жертвы. Эконом объединенного приюта для кошек и собак имел предписание доставить эти сосуды по наполнению их в указанное благотворительное заведение. Аппетитнейшая трапеза, состоявшая из яичницы с беконом, превосходно зажаренного бештакса с луком, горячих хрустящих булочек и бодрящего чая, была любезно предложена устроителями главному герою трагедии, который, приготовившись к смерти, демонстрировал отличное расположение духа и живой интерес ко всем деталям происходящего. Однако проникшись величием момента и проявив самоотречение, небывалое в наши дни, он выразил последнюю волю, исполненную незамедлительно, чтобы трапеза его была разделена поровну между членами общества больных и неимущих квартиросъемщиков в знак его внимания и почтения. Волнение достигло «Nec unon plus ultra» — «Дальше некуда» — «Латинский», Когда невеста-избранница прорвалась сквозь плотные ряды зрителей и бросилась, зардевшись на его мужественную грудь, грудь того, кому через миг предстояло отправиться в вечность ради ее прекрасных глаз. Герой любовно заключил в объятия ее гибкий стан, шепча с нежностью «Шейла моя любимая». Воодушевленная звуками своего имени из его уст, Она покрыла страстными поцелуями все разнообразные части его особы, каких только ее пылкость могла достичь через препоны его тюремных одежд. Соленые ручьи их слез слились в единый поток, и она поклялась ему, что будет вечно хранить память о нем и никогда не забудет своего геройского парня, который пошел на смерть с песенкой на устах, как будто на хоккейный матч в парке «Клон Тарк», Она напомнила ему золотые дни счастливого детства, которые они провели вместе на берегах Анны Лиффи в невинных отроческих играх. Забыв весь ужас действительности, они хохотали от души, и зрители, как один, не исключая достопочтенного пастора, предались вместе с ними дружному, безудержному веселью. Чудовищная толпа буквально таки помирала со смеху, Однако скорбь вскоре взяла свое, и вот уже они сплели свои пальцы в последний раз. Ручьи слез хлынули с новой силой из их слезных протоков, и все несметное собрание людей, потрясенное до глубины, разразилось душераздирающими рыданиями. Сам престарелый служитель Господа был растроган отнюдь не менее остальных, Рослые закаленные мужи и блюстители порядка и добродушные исполины из Ирландской королевской полиции, не таясь, прибегали к помощи носовых платков, и можно с уверенностью сказать, что ничьи глаза не остались сухими во всем этом грандиозном собрании. Засим случилось романтичнейшее происшествие. Юный красавец, выпускник Оксфордского университета, известный своим рыцарским отношением к прекрасному полу, выступил вперед и, представив свою визитную карточку, чековую книжку и родословное древо, просил руки несчастной молодой леди, умоляя немедленно назначить день свадьбы. Его предложение с готовностью было принято. Каждой даме из публики вручен был изящный сувенир в виде брошки с черепом и костями — и этот дар, столь щедрый и подобающий случаю, вызвал новый прилив восторга. Когда же галантный питомец Оксфорда, заметим попутно носитель одной из самых громких фамилий в истории Альбиона, надел на палец зардевшейся невесты бесценное вручальное кольцо с изумрудами, образующими три листника из четырех листьев, общий энтузиазм перешел все границы. «Что говорить?» Даже сам грозный глава военной полиции подполковник Томкин Максвелл Френчмаллен Томлисон, руководивший печальную церемонией, тот самый, что, не моргнув глазом, дюжинами отправлял в ад сипаев, привязывая их к жерлам пушек, не в силах был сдержать своих чувств. Его рука в железной перчатке смахнула непрошенную слезу, И те избранные бюргеры, что составляли его ближайший антураж, окружение французский, могли уловить прерывистый шепот. Эх, в богово ребро. Ну, краля, ну, забористая бобенция, в бога в ребро, так бы и взвыл, глядя на нее, как вспомнишь старую лоханку, что поджидает дома в Лаймхаусе. И тут гражданин пошел толковать про ирландский язык, заседание муниципалитета и все прочее, дочистить да тех шониинз, поддельных господ, ирландский, которые не знают родного языка. Джо тоже встревает, раз уж он наколол кого-то на фунт, и Блум туда же надсаживает глотку, дымит своим грошовым окурком, что выклинчил у Джо, Да разоряется про гельскую лигу и лигу противников угощения, и что, мол, пьянство — это проклятие Ирландии. Не угощать, не выставлять дружкам выпивку, и все, мол, будет в порядке. Еще бы, сам-то он зальет себе в пасть, чего ты ему не выставь, от него пены спин ты не дождешься до второго пришествия. Я тут как-то пошел с приятелем на ихний музыкальный вечер. Танцы и песни она приляжет на стажок и скажет, где ты мой дружок. Потом один деятель за значком общества трезвости из кожи лез, чесал по-ирландски, и тут же целая куча Колин ин Разгуливают с безалкогольными напитками, медальки какие-то продают. Оранжат, лимонад, да занюханные пирожки. Одно слово роскошь. Флахулах. Княжеская, ирландский, развлечение. Ирландия трезва, Ирландия свободна. А потом какой-то старый козел принимается дуть волынку, и вся эта похоронная компания притопывает ногами под музыку, от которой корова сдохнет, и ко всему еще двое длиннорясы и харясин следят, чтобы никто не подваливался к бабенкам, уж вовсе, я скажу, удар ниже пояса. Ну, так да, это о явишь, Старая псина, увидевши, что жестянка пуста, Начинает ягозить вокруг меня с Джо. Будь он моим, я б его подрессировал лаской. Я не я буду. Хорошего пинка нападать, да потом снова напомнить, чтобы не по глазам только. Что? Боишься укусит? Гражданин ухмыляется. Да нет, говорю. Только не принял бы он моей ноги за фонарный столбик. Отозвал свою псину. Ну чего ты? «Ну чего, Гарри!» — говорит ему. «И давай его валять, дотрепать, дотолковать ему по-ирландски, а этот шелудяга рычит в ответ, так что у них выходит чистая опера с дуэтом». Такого рычания век не услышит, как они между собой развели. «Кто-нибудь, кому делать нечего, пускай написал бы письмо в газеты про боно публико для народного блага латинский, чтобы на таких вот собак непременно надевали намордники, рычит, ворчит, глаза налились кровью от жажды и с морды бешенство капает. Все, кто интересуется передачей человеческой культуры нашим нихшим собратьям, а имя им «Легион», Никоим образом не должны упустить из виду поразительное проявление кинантрологии, продемонстрированное знаменитым рыжим ирландским сеттером Волкодавом, который известен был прежде под Цобрике, прозвищем французское, Гарри Оун. однако недавно обширным кругом друзей и знакомых был переименован в Оуна Гарри. Указанное проявление... Итог многолетней дрессировки лаской и тщательно продуманной системы питания включают, наряду с прочими достижениями, также и чтение стихов. Крупнейший из ныне здравствующих специалистов по фонетике, имея его из нас не вытянуты клещами, употребил гигантские усилия на то, чтобы проделать сравнительный анализ читаемых стихов, причем обнаружил разительное их сходство с рунами древних кельтских бардов. Мы говорим здесь не столько о тех прелестных любовных песнях, с которыми познакомил мир книголюбов автор, укрывшийся под очаровательным псевдонимом «Хрупкая веточка», но скорее о тех более резких и личных, как указывает некий мистер D.O.K. в интересном сообщении, промелькнувшем в одном из наших вечерних изданий «Мотивах», которые мы находим в сатирических излияниях знаменитого Рафтри, а также донала Макконсидайна, не говоря уж о более современном лирике, столь привлекающем ныне взоры просвещенного общества. Ниже мы предлагаем один отрывок, в переводе на наш язык, принадлежащим видному ученому, имя которого мы в настоящий момент не вправе открыть, хоть мы и убеждены, что читатель сумеет извлечь из местных аллюзий больше, нежели простую подсказку. Метрическая система собачьего подлинника, напоминающая изощренные аллитеративные и правила валийского англина, имеет гораздо большую сложность, но, как мы убеждены, читатель не сможет не признать, что общий дух донесен отлично. Возможно, стоит добавить, что эффект несравненно увеличивается, если читать стихи Оуна «медленно и невнятно», голосом напоминающим злобное сдавленное рычание проклятия глухие я шлю судорожна Семижды будь тошно тебе барни кернан воды не дает ни глотка студить мою глотку кишки мои все горят потрохов лауриных хотят Но тут он попросил Терри принести псу воды. «И убей бог, как тот хлебает, было за милю слышно!» А Джоева спрашивает, не против ли он, если повторить. «Не откажусь», — отвечает. «Чара!» «Дружище ирландский, чтоб ты не подумал, будто я зло какое держу!» «Ей-ей!» Он только прикидывается, что у него на плечах качан. Шляется по всем кабакам с этой псиной старого гилтрапа, и ты моргнуть не успеешь, обернет, будто его угостить самая великая честь. Так вот и сидит на шее у избирателей и налогоплательщиков. Вечный праздник для человека и зверя. Отжомни. Ты как? Можешь еще одну? А утка плавать может, говорю. «Повтори-ка нам, Терри», — говорит Джо. «А вы уверены, что не желаете ничего из разряда прохладительных жидкостей?» «Это он Блуму». «Нет, спасибо», — тот отвечает. «Собственно, я зашел сюда для встречи с Мартином Каннингемом, понимаете ли, по поводу страховых дел бедняги Дигнома. Мартин меня попросил зайти в закладную контору. Дело в том, что он, то бишь Дигном, заложил свою страховку и не уведомил страховую компанию, а в этом случае по закону кредитор-закладчик не может ничего получить. Потеха, смеется Джо. Вот это отличный фокус. Старый Шейлок сам себя наколол. Повезло-то на этом его жене, точно? Что ж, говорит Блум, уж это дело ее поклонников. Каких таких поклонников? Это Джо. «Законников», — я хотел сказать, «адвокатов его жены», — поправляется Блум. «И начинает всякую муть про залоговое законодательство, и как лорд-канцлер выносит решения и интересы вдовы, и был создан фонд, а с другой стороны Дигнам остался должен некую сумму Бриджмену, и если теперь жена или вдова будут оспаривать права кредитора-закладчика, пока не забил мне все мозги этим залоговым законодательством!» Он сам прохвост должен радоваться, что не угодил под законодательство, как мошенник и бродяга. Пусть скажет спасибо, дружок в суде выручил. Продавал какие-то липовые билеты под видом венгерской королевской лотереи с привилегией от властей. Не верите, побожусь. Нет, про евреев вы мне не говорите. Венгерский королевский грабеж с привилегией. Тут возникает, пошатываясь, Боб Доран, И просит Блума передать миссис Дигнам, что он сочувствует ее горю, и ему горько, что он не мог быть на похоронах, и передать ей, что он сказал, и каждый, кто только знал его, скажет, что, отродясь, не бывало лучшего и честнейшего, чем наш бедный вилиный, непокойный, передать ей, путаясь в словах, как в соплях. И жмет Блуму руку с трагическим видом «Передайте ей это!» «Пожмем, брат, руки, ты мошенник, я мошенник!» «Лещусь!» Сударь, надеждаю, — сказал он, что я не злоупотребляю нашим знакомством, которое, сколь не казалось бы, малым в рассуждении времени, однако зиждется, смею верить на обоюдном почтении, лишаясь и спросить у вас сию милость. Если же по Чичая не приступил я границы скромности, то пусть сама искренность чувств моих послужит во извинении моей дерзости. Помилуйте, сударь, возразил собеседник. «Я совершенно уважаю те побуждения, коими вы были подвигнуты, и не усердие усердия на исполнение комиссии вашей, утешаясь той мыслью, что сколь не печален к ней повод, но уже самое изъявление доверия вашего ко мне чувствительно умягчает всей чаши горечь. — Тогда позвольте же мне пожать руку вашу! — воскликнул он. «Не усомнюсь, что благородство вашего сердца, вернее, нежели скудные мои словеса, укажет вам, каковым способом передать терзание, столь жестокое, что если б я отдался этому чувству, оно лишило бы меня дара речи». И на том отчаливает, стараясь держаться прямо. «В пять! И уже мертвецки!» Однажды ночью ну, чуть-чуть не попал в кутузку. Повезло, что паде Леонард знал того полисмена, бляха а, накачался до в притоне на Брайт-стрит после часа закрытия, да завел блудни с двумя шлюхами, тут же ихний кот с ними, и все глушат портор чайными чашками. Назвался шлюхом, будто бы он француз, «Жозеф Маньо, и давай хулить католическую религию». А сам, между прочим, еще мальчишкой прислуживал за местой в церкви Адама и Евы, Глаза от восторга закрывал И про то, кто сочинил Новый Завет и ветхий завет Не забывая их лапать и обжимать Обе шлюхи со смеху подыхают Обчистили у него толопа все карманы Пока он заливал кровать портером И визжат, хохочут, как очумелые Давай, покажи-ка твой завет А он шибко у тебя уже ветхий твой завет Хорошо, Падди там как раз проходил А поглядеть на него в воскресенье, как он со своей женой потаскушкой в церкви, она, вертя задом шествует вдоль предела. Туфли лакированные, не как-нибудь на груди фиалки, мила, как пончик, строит из себя барыньку. Сестрица Джека Муни, а мамаша старая курва сдает номера уличным парочкам, Джек ему вправил мозги по-свойски, посулил, что пусть он только не женится на своих грехах, из него живо дурь вышибут. Терри, Стал быть, приносит три кружки. «Прошу», — говорит Джо, подчуя нас. «Прошу, гражданин». «Слан лит». «Будь невредим, ирландский», — отвечает тот. «Твои успехи, Джо, говорю. Бывай здоров, гражданин». «Мать честная, а уж тот больше половины своей махнул. Его поить это только под силу миллионеру». А кого долговязый хочет протолкнуть в мэры, Олф?» — спрашивает Джо. «Одного твоего друга», — тот отвечает. «На Нетти?» — спрашивает Джо. «Члена?» «Имен не называем», — говорит Олф. «Я так и думал», — говорит Джо. «Я только что его видел еще с одним депутатом, с Вилли Филдом, на заседании скотопромышленников». — Йопат длинновласый, — говорит гражданин, — извергающийся вулкан, любимец всех стран и кумир своей собственной. И Джо начинает заливать гражданину про ящур скотопромышленников принятие срочных мер. Гражданин эти меры посылает куда подальше. А Блум давай толковать про серные ванны для лечения парши у овец. И какие отвары от кашля для телят и провернейшее средство от актиномикоза? Когда-то работал на живодерне, слонялся с блокнотом и карандашиком, путался у всех под ногами, покуда Джо Каф не наградил его орденом пинка за то, что он нагрубил какому-то скотоводу. Мистер Всезнайка! Всех выучит кур доить! Секун, говорил, бывала его жена в городском гербе все плачется миссис одаут слезы льет в три ручья на свои жировые складки он ей не даст спокойно зад подтереть непременно привяжется мельтишит вокруг даучит как надо делать чего там у тебя сегодня в программе ах да гуманное обращение ведь бедные животные страдают и по словам экспертов и лучшие из известных средств не причиняющие никакой боли животному и мягко втирать руками в пораженное место. убей бог! С его руками только быть курощупом! Кут, кут кут куда ку ку ку ку ку курочки Вот наша курочка Чернушка, она нам несет яички, когда она снесет яичко, она очень радуется. ку то так так ку Ку-ку-ку-ку-ку! И тут приходит добрый дядя Лео. Он свою руку запустит под Чернушку и вынимает яичко. Ку-дах-так-так! -кудах. Ку, -ку, ку ку ку ку Как бы там ни было, говорит Джо. «Филд и Нанетти сегодня отправляются в Лондон и сделают об этом запрос в палате общин». «Вы уверены?» спрашивает Блум, что советник уезжает. «Дело в том, что я его хотел повидать». «С почтовым пароходом сегодня вечером», Джо отвечает. «Какое невезение», — говорит Блум. «Мне так надо было. Может быть, только мистер Филд уезжает? Я не мог позвонить. Нет, вы в самом деле уверены?» «Нанан тоже уезжает» говорит Джо. Лига поручила ему сделать завтра запрос о том, что комиссар полиции запретил ирландские виды спорта в парке. «Как тебе это, гражданин? Слуг на Хейреан. Армия Ирландии, ирландский». Мистер Рогати Скотт, Молтифарнем, националист. «В связи с запросом моего уважаемого друга, депутата от Шилялы. «Я бы хотел спросить глубоко уважаемого коллегу, действительно ли правительством были отданы распоряжения о том, чтобы упомянутых животных забивали, невзирая на отсутствие медицинских признаков их патологического состояния?» «Мистер Балдадур, тамошант, консерватор, уважаемые члены палаты, уже располагают сведениями, которые были представлены комитету парламента» «Я не думаю, что я мог бы добавить что-либо существенное к этим сведениям». Ответ на запрос уважаемого члена палаты будет утвердительным. «Мистер Орелли. Монтенотте. Националист. Отдавались ли аналогичное распоряжение касательно забоя животных человеческого рода, дерзнувших заниматься ирландскими видами спорта в парке Феникс?» «Мистер Балдадур. Ответ будет отрицательным». «Мистер Рогати Скотт». «А не повлияла ли знаменитая Митчелстаунская телеграмма глубоко уважаемого коллеги на политику господ из казначейства?» «Шум в зале». «Мистер Балдадур». «По этому вопросу я должен справиться с материалами». «Мистер Плоский Шутки, банком независимый». «Стреляйте без колебаний!» Иронические аплодисменты со скамей позиции. Председатель, к порядку, к порядку. Заседание закрывается. Аплодисменты. Вот человек, объявляет Джо, который возродил ирландский спорт. Сидит перед нами собственной персоной. Человек, вырвавший из тюрьмы Джеймса Стивенса. Чемпион всей Ирландии по метанию фунтового молота. Какой у тебя лучший бросок, гражданин? «На Баклеис!» «Не стоит об этом, Ирландский!» Тот отвечает, напуская на себя скромность. «Хотя в свое время и я был не хуже других!» «Да уж оставь, гражданин, Джо ему! Другим за тобой и во сне было не угнаться!» «Это что?» «В самом деле?» Олф спрашивает. «Да-да», — отвечает Блум. «Хорошо известный факт. А вы не знали?» И пошли они про ирландские виды спорта и про игры, которыми тешатся шуни вроде лаун-тенниса, про ирландский хоккей и метание камня, про почвенность и да будет нация опять, и все такое. Но Блум, само собой, и тут должен высказаться, мол, если у кого слабое сердце, то ему силовые упражнения вредны. Клянусь своими подштанниками». Если подымешь с полу соломину и скажешь этому Блуму «Гляди, Блум, видишь эту соломину?» «Это соломина?» «Клянусь, троюродной бабкой он будет про нее толковать битый час!» «Я точно вам говорю!» «И не запнется ни разу!» В старинной зале Брайана О'Кирнана, насродно Бреттонвек, при содействии слуг на Хэйрен, состоялась интереснейшая дискуссия о возрождении старинных гельских видов спорта – и о значении физической культуры, как она понималась в Древней Греции, Древнем Риме и Древней Ирландии для развития нации. Достопочтенный президент благородной ассоциации занимал председательское кресло, и публика была многочисленной. После содержательной речи председателя, блиставшей красноречием и энергией, Завязалась интереснейшая и содержательнейшая дискуссия о желаемости возрождаемости древних игр и спортивных занятий наших древних панкельских пращуров. Дискуссия проходила на высшем уровне учтивости, привычном в этом кругу. Широко известный и глубоко почитаемый труженик на ниве нашего древнего языка мистер Джозеф Маккарти Хайнс Горячо призвал воскресить древние гейские спортивные игры и забавы, каким предавался по утрам и вечерам Фин Маккул, дабы оживить лучшие традиции, мощи, силы и мужества, донесенные к нам из глубины веков. Эл Блум, который получил смешанный прием, встретив как овации, так и свист, избрал противоположную точку зрения – и председатель, вокалист, уступая многочисленным просьбам и пылким аплодисментам со всех концов переполненной залы, заключил дискуссию замечательным исполнением поистине неувидаемой песни «Да будет нация опять» на слова бессмертного Томаса Осборна Дэвиса, к счастью, слишком общеизвестные, чтобы напоминать их здесь. Не убоявшись противоречия, мы скажем, что в этом исполнении наш» ветеран, патриот и чемпион, превзошел самого себя. Ирландский каруза Гарибальди был в превосходной форме, и его вечно зеленый громовой голос как нельзя лучше явил себя в освещенном временем гимне, спетом так, как мог спеть его только наш гражданин. Великолепному пению, которое своим сверхвысоким уровнем подняло еще выше его и без того высочайшую репутацию, с жаром аплодировали массы собравшихся, среди которых можно было увидеть многих видных деятелей нашего духовенства, равно как представителей прессы, судейского сословия и прочих просвещенных профессий. На этом собрание закончилось. В числе представителей духовенства находились высокопреподобный Вильям делани член Ордена Иезуитов, доктор Права, преподобный Джеральд Моллой, доктор Богословия, Преподобный П. Дж. Кавана – «Община Святого Духа». Преподобный Т. Уотерс – «Викарий». Преподобный Дж. М. Айверс – «Приходский священник». Преподобный П. Дж. Клири – «Ордена францисканцев». Преподобный Л. Дж. Хики – «Ордена братьев-проповедников». Высокопреподобный брат Николас – «Ордена францисканцев-капуцинов». Высокопреподобный Б. Горман Ордена босоногих кармелитов Преподобный Т. Махер Член Ордена иезуитов Высокопреподобный Джеймс Мерфи Член Ордена иезуитов Преподобный Джон Лейври, Викарий по назначению Высокопреподобный Вильям Доггерти Доктор Богословия Преподобный Питер Фейган Ордена Марианцев Преподобный Т. Бранган Ордена Августинцев преподобный Дж. викарий, преподобный М. Э. Хеккет, викарий, преподобный Херли, викарий, монсеньор Макманус, генеральный викарий, преподобный Б. Р. Слетри, ордена непорочного зачатия Девы Марии, высокопреподобный М. Д. Скалли, приходский священник, преподобный Ф. Т. Персел, ордена братьев-проповедников, высокопреподобный Тимоти Горман, каноник, приходский священник, преподобный Джфланаган, викарий. В числе же мирян находились П. Фэй, Т. Кверк и многие-многие другие. «Кстати, насчет силовых упражнений», — говорит Олф, — «вы не были на этом матче Кео Беннет?» «Нет», — отвечает Джо. «Как я слыхал...» «Мистер такой-то сделал на этом чистую сотню фунтов?» «А кто?» «Буян, небось!» Джо спрашивает. «Тут Блум влезает. Вот, например, в теннисе. Там нужны ловкость и верный глаз». «Буян! Кто же?» Говорит Олф. «Распустил слух, будто бы Майлер пьет без просыпу, чтобы на него не ставили, а тот на самом деле целыми днями потел, готовился». «Знаем мы его», — говорит гражданин. «Сын предателя! Знаем, откуда у него английское золото в карманах!» Что верно, то верно», — соглашается Джо. Тут Блум опять влезает про лаун-теннис и про кровообращение и спрашивает у Олфа. «А вы так не считаете, Берген?» «Майлер его по полу растер», — гнет свое Олф. Мачхинан Сейрос?» Это детская шутка, если сравнить. Отлупил так, что тот папу с мамой забыл. Это надо видеть. Один стручок едва до пупа тому, а другой каланча, знай, молотит по воздуху. Эх, а под конец еще в поддых двинул. От такого выблюешь, чего и не жрал. Правила Куинсбери, все как надо».